Но муж оказался дома, хотя на часах не было еще и десяти. Даша и не ожидала такого его раннего возвращения. Муж открыл дверь и удивленно возрелся на Дашу. Всклокоченная, с тюком наперевес. Было чему удивиться. — Ты где была? — сурово спросил он. — Я уже тебя целый час жду. — Интересно, а где он был все эти дни, когда возвращался за полночь? — мгновенно мысленно разъявилась Даша. Я же его ни о чем не спрашивала. Она бросила тюк с шубы прямо на пол в прихожей и перевела дух. — Пришёл человек с работы, а жена по соседям шляется, — начал заводиться Игорь. — Поесть и то в доме нечего. Голодный мужчина становится социально опасным, это знают все жены. Но попавший в кровь адреналин там, в гараже, при беседе с ворами, требовал выхода. И Даша пришла в ярость. — Ах, вот как! — Зловещим тоном начала она. «Мы, стало быть, вспомнили про жену и пришли сегодня пораньше. И очень обиделись, что нас никто не встречает с цветами и оркестром». «Не надо оркестра», — процедил Игорь. «Хоть бы ужин был. Так где ж ты все-таки была?» «Тебе какая разница?» — огрызнулась Даша. «По делу ходила». Такие слова, весь тон разговора были настолько нехарактерны для нее, — что муж заподозрил неладное и от подозрений еще больше рассердился. Он схватил тюк с шубой, отнес на кухню и распорол ножом веревку. Даша вошла, когда муж изумленно пялился на вывалившегося песца. — Это что? Откуда ты ее взяла? Даша взяла из его рук шубу, аккуратно расправила и повесила в прихожей на плечике. — Пускай проветрится! — Потом налила себе минеральной воды, отпила маленький глоток и начала. «Шубу эту мне вернули те, кто ее украл, а еще колечки и мои сережки». «Что?» Муж вскочил с грохотом, опрокинув стул. «Милиция нашла воров? Почему ты забрала только шубу? Мне нужно немедленно с ними поговорить». «С кем?» Спокойно поинтересовалась Даша, отпив еще глоток воды. «С милицией или с ворами?» Оказывается, у тебя есть что сказать милиции? Тебя что, вызывали? Муж сегодня вечером явно плохо соображал. Никуда меня не вызывали, — устало объяснила Даша. И вообще, ты был прав. С милицией не нужно связываться. Одни пустые хлопоты. Воров я вычислила сама. Это как так? Поразился муж. А вот так. Посидела, подумала и поняла, что воров кто-то навел. Подробности опускаю, тебе будет неинтересно. В общем, случай мне помог, отыскала я наводчика. А уж дальше мне двое приятелей по-соседски помогли поговорить с ворами. С сегодняшнего вечера Даша несколько изменила свое мнение об ультерьере, а к Леониду вообще испытывала искреннюю благодарность. Невероятно! Муж схватил Дашин стакан с водой и залпом выпил. «Ты не шутишь?» «Какие уж тут шутки!» Окончательно рассвирепела Даша. Ты слушай меня дальше, про шутки забудешь. Значит так, я познакомилась с этой воровской компанией, припугнул их приятель мой как следует. Ну такая мелкая дрянь, у старух пенсии отнимают, колеса снимают с машин, которые во дворе без охраны стоят, а также залезают в квартиры, где замки слабые. Или просто двери ломают, когда знают, что в квартире никого нет. Они мне все рассказали честно, без утайки. «С чего это они язык распустили?» — усмехнулся муж. «Вы что, пытали их, что ли?» «Ну, ты моих приятелей не видел», — усмехнулась Даша, вспомнив сцену с бультерьером. Особенно одного маленького. «Он кого хочешь, разговорит. Так вот, теперь слушай меня внимательно, дорогой мой муженек. Значит, квартиру они пришли грабить в пять утра». «Повторяю», — Даша повысила голос, — «В пять утра, а не от восьми до полдевятого, как милиция считает, потому что ты им наврал, что до восьми дома был. Кстати, они насчет твоих слов имеют большие сомнения, но это сейчас не главное». «А что главное?» — сдавленным голосом спросил Игорь. «А главное то, что дверь в квартиру была уже открыта!» — выпалила Даша. «Слышишь, открыта!» А вторая дверь захлопнулась. «Так ты им веришь?» — криво улыбаясь, спросил муж. «Я верю», — сказала Даша. «Верю, потому что это мелкие мерзавцы. Ничего не умеют делать, даже замок открыть. А у нас ведь замок на железной двери был очень хороший, ты сам говорил». «Так что еще они тебе рассказали?» — перебил ее муж.